Глава 16 Вести о подземном мире. Юхан поведал гномам и прочим обитателям лесов и гор о том, что нашел подземный мир. Это оказался обширный и чудесный мир. Попасть туда было непросто, и путешествие заняло три месяца. Юхан исхудал и облысел, потерял половину зрения, забыл имя своего дяди, однажды даже хотел покончить жизнь самоубийством, потому что оказался в пещере без входа и выхода, которая медленно заполнялась водой. Он попадал в подземные дворцы, видел пещеру сокровища скелета динозавров. Оказалось, что там, в глубинах земли, живут различные существа, большей частью неприятные и злобные. Правда, у Юхана не было с собой видеокамеры или блокнота, так что он просто рассказывал о своем путешествии. А когда слухи о приключениях Юхана достигли чертогов Снежной королевы, но тут Лалита удивилась и спросила, а разве она не умерла? «Снежная королева не может умереть, она волшебница. Она единственная волшебница, которая может жить среди льдов и снежных торосов». «Но она же злобная». Она вынимает из людей добрые горячие сердца и вставляет льдышки. «Дорогая моя внучка», — сказала бабушка Фрида, — «к сожалению, жизнь не такая простая штука, как пишут в букварях и рассказывают в детских мультиках. Снежная королева вовсе не злобная тварь, как изобразил ее Ханс Кристиан Андерсон. 150 лет назад он просил ее руки». И этой руки не получил, потому что довольно глупо бессмертной снежной королеве, окруженной снегурочками и снеговиками, выходить замуж за обыкновенного, совершенно некрасивого и бедного датского писателя. Вот он ей и отомстил. Кстати, он также незаслуженно оскорбил крота в сказке «Дюймовочка», очень достойного землеройного господина. «На чем я остановилась?» «На снежной королеве», — хором ответили Лолиты с Ванессой. «Вот именно». Так вот, когда слухи о приключениях Юхана достигли чертогов Снежной королевы, она велела своим придворным записать рассказ гнома, а его пока что не отпускать. Гном Юхан не спорил, он дал честное слово, что никогда не убежит, и ему разрешили повидать родных. Он пожил дома три дня, хвастался, что нашел в своих скитаниях потерянный город огневых троллей, у которых сундуки полны изумрудами и рубинами, а потом исчез, прихватив у соседей новые ботинки, теплую куртку и целый мешок еды. Соседи было погнались за ним, чтобы дух из него вышибить, но не нашли, а потом решили, может, оно и к лучшему. Сгинет в подземельях, всем будет спокойнее. Снежная королева тоже махнула на Юхана рукой, правда, оставались сомнения, видел ли он на самом деле подземный мир или все выдумал. — Придется, — решила королева, — послать кого-нибудь по его следам. «Зачем — Зачем? — удивилась Ванесса. — Там же темно и сыр, и водятся пауки. — А может, даже вампиры? — добавила лалита А затем, — ответила бабушка, — что недавно старейшины волшебного мира собрались, чтобы обсудить наши самые главные проблемы. — Какие же у вас проблемы? — спросил Сева. — Да подожди ты, — перебила его Ванесса. «Давайте сперва выясним самое главное, есть ли на свете волшебники и волшебство, или все это сказки, которыми ты, нас, бабушка, кормишь после ужина?» «Весь сегодняшний вечер — самое обыкновенное волшебство, только ты, внучка, этого не заметила». «Потому что я не верю». «И я не очень верю, бабушка», — сказала Лолита. «Вот поэтому к центру земли, в тот подземный мир, до которого смог добраться Карли Гном», «Пойдете не вы, мои красавицы, хоть вы и хорошие девочки, а пойдет Сева Савин, который сейчас уже испугался того, что ему придется протискиваться сквозь подземные щели, борясь с пиявками и вампирами, но испугался, потому что верит нам, волшебникам, и потому что и сам сможет стать со временем, если захочет, конечно, одним из нас. Сева — человек особенный, а вы, мои дорогие, «Самые обыкновенные милые крошки». «Если он согласится лезть под землю искать какую-то подземную дырку, то он самый последний идиот», — заявила лалита «Но я надеюсь, что он чуточку умнее, чем кажется», — сказала Ванесса. Бадбушка нахмурилась и сказала. «Сева, мы не можем тебя заставить, но выслушай меня до конца». «Конечно, выслушаю, говори, бабушка», — согласился Сева. «Ему бы помолчать, может даже отшутиться, тем более, что никто здесь и не ждал, что он поверит сказочной бабушке. Может, даже следовало бы уйти. Но Севе было интересно до щекотки. Конечно, он до ужаса боялся этих черных глубин и подземных ходов. Какой нормальный человек туда полезет? Но хоть он еще и не до конца верил в таинственный подземный мир, словно вычитанный из потрепанной книжки. В сердце его уже возникло знакомое колючее чувство, будто перед прыжком в воду с высокого обрыва. «Ты боишься прыжка, ты боишься высоты, но ты уже знаешь, что эта высота зовет тебя и словно бы командует, а ну прыгай!» «Вы хотите знать, зачем собирались старейшины волшебного мира?» продолжала бабушка. «Чего им нужно?» а нужно им спасти невинных созданий далекой древности. Когда-то, между третьим и четвертым ледниковыми периодами, десятки тысяч лет назад существовала эпоха легенд. Людей тогда еще было мало, а землей владели волшебники, джинны, русалки, леши, сирены и драконы. Всех не перечислить, да и не стоит. Потом с севера наступили ледники – Задули промозглые ветры, всю землю засыпало снегом, промерзли речки и озера, покрылись льдом моря, погибли от холода и голода первобытные животные, высохли растения и, конечно же, вымерли многие волшебные существа, которые, в отличие от людей, не умели разжигать огонь или делать лопаты. «Откуда же мы о них знаем?» — спросила Лолита, — «если они так давно вымерли». «Ты девочка...» не учитываешь человеческой памяти. У каждого ребенка на земле есть своя бабушка или даже прабабушка, и они рассказывают детям легенды и сказки. Вот так они и переходят от поколения к поколению. Когда-нибудь и у тебя, лалита будут внуки, и ты им расскажешь о Каще Бессмертном или о Царевне Лягушке. «Царевну я видела», — призналась Лолита. «А этот самый Кощей, а он что, на самом деле бессмертный?» «Бессмертный? К тому же обладает ужасным характером. Не советую к нему приближаться». «Вот уж чего не собираюсь делать», — воскликнула Лалита, — «обойдусь без Кощеев». «Ну а потом», — сказала бабушка, поглядывая на темнеющее небо, «кое-кто из древних волшебных существ дожил до наших дней». Одни скрываются в тропической Африке, другие живут под землей. Некоторые приучились жевать корой кедров и лиственниц. Даже волшебные существа могут приспосабливаться к тяжелым обстоятельствам. Но увидеть их почти невозможно, потому что их мало, и они научились прятаться. Оказалось, что злейшие враги сказочных существ — люди, Они вырубают леса, отравляют озера и реки, губят землю. А значит, каждый день где-то погибает гном, или леший, или домовой. Кто их, бедных, защитит? С каждым годом на земле становится все больше людей и все меньше мест для диких зверей и сказочных существ. В безопасности сегодня лишь те из них, кто живет во льдах Арктики и Антарктиды, кто прячется на дне океана или под землей. Но и туда люди теперь добираются. Еще несколько лет, и на свете не останется ни одной русалки, ни одного водяного. «А может, их отправить в зоопарк?» — предложила Ванесса. «Будет круто. Приходишь, а там русалка. Привет тебе, привет!» «Но ведь русалки не животные!» — возмутилась бабушка. «Они такие же люди, как и ты, только немножко по-другому устроены. Ты сама. «Хотела бы жить в зоопарке». «Время от времени», — ответила ваннес особенно перед контрольной по математике. «Сказочные существа, вольные, они не могут жить в клетке или в загоне, поэтому они продолжают гибнуть под винтами теплоходов, колесами поездов и автомобилей, в лесах, подожженных глупыми туристами, и на болотах, которые образуются на месте вырубленного леса. Плохо дело». «И ничего нельзя?» «Сделать?» — спросил лалита «У тебя короткая память, подруга», — сказал Сева. «Ведь бабушка не зря рассказывала о подземном мире». «Сева прав», — сказала бабушка. «Это была мысль снежной королевы. Ее поддержала фея летнего утра. Если под землей есть целый мир, где никто не живет, мы можем спасти сказочных существ, переселив их туда». — А как же вы это сделаете, — спросила лалита если туда по щелкам пробираться нужно? — Сначала туда отправится умный, образованный человек, — ответила бабушка, — с головой на плечах, а не темный гном, который считать-то умеет только до тринадцати с половиной. — Почему до 13 удивилась Ванесса. «До тринадцати с половиной», — поправила ее бабушка, но объяснять ничего не стала. А Сева давно понял, что разговор идет о нем, и бабушка не шутит. Именно его, Севу, считают тем умным и образованным человеком, который проникнет в подземный мир. «Он должен попасть в подземный мир», — повторила бабушка, — «и все понять». Она, конечно же, подслушала его мысли. И это нужно сделать не за шесть лет, а за шесть дней. «А в школу ты будешь за него ходить?» — спросила Ванесса. «Со школой мы как-нибудь разберемся», — нахмурилась бабушка. Как и все бабушки, она не выносила критики со стороны внуков. «А теперь я хочу задать очень серьезный вопрос», — сказал Сева. «Я жду», — сказала бабушка. Она сидела... Сложив руки на коленях, и ногтю у бабушки были обломаны, потому что она всегда копалась в земле на грядках или в саду возле сливовых деревьев. «Как я туда пролезу?» — спросил Сева. «Ты, бабушка, сама сказала, что даже гному было трудно пробраться по трещинам и переходам в пещер. Значит, ваш разведчик должен быть в несколько раз меньше гнома. «Это не о Севе», — засмеялась Лолита. «Он, конечно, не гриши Сумской, но и не последний по росту в классе». «Я четвертый», — сказал Сева. «И что же вы его уменьшать будете?» — спросила Ванесса как бы в шутку. «Вот именно», — ответила бабушка. «Мы будем его уменьшать». «У Снежной Королевы есть специальный мультипликатор. Это прибор, который уменьшает человека в 20 раз». Если в него войдет сева, то он станет ростом всего с палец. «Вот и засуньте в этот мультипликатор гнома», — сказала Лолита. Ей почему-то вдруг не захотелось, чтобы сева лез в эту черную бездну. Страшно за него стало. «Нельзя!» — вздохнула бабушка. «Мы бы с радостью обошлись без помощи людей. Но на сказочных существ человеческие научные приборы не действуют». Мы иначе устроены, у нас даже клеток нет. А мультипликатор изобретен людьми, и пользоваться им могут только люди, а в нашем с вами случае только Сева Савин. Но, разумеется, он может отказаться. Никто его не неволит. «Не соглашайся, Сева», — сказала лалита — «я тебе не советую». «А что он будет за это иметь?» — спросила Ванесса. «Вы ему драгоценности дадите?» «Ну, если надо, дадим». — Помолчи, — рассердился Сева, — дело не в этом. — И в этом тоже. — Ты такое слово знаешь, альтруист? — спросил лалита Внучка, — рассердилась бабушка, — образование человеку дается не для того, чтобы бить им окружающих по голове. — А что такое альтруист? — спросил Сева. — Это человек, который всем делает подарки, а сам получает по шапке. — Нормально? — сказал Сева. — Мне только интересно, как вы дома и в школе всех обманете? — Во-первых, до школы еще далеко. И в лагере тебе еще почти месяц жить. — Меня хватится? — Не хватится. Мы об этом позаботимся, а со столичным договоримся. — А потом? — Потом ты вернешься. — Со щитом или на щите? — заметила отличница Лолита. — Со щитом сказала бабушка. «Ты найдешь короткий путь в подземелье, которое мы условно называем убежищем. И если задержишься, то мы продлим твою путевку в лагерь на вторую смену, а маму с сестренкой отправим отдыхать на Канарские острова». «У них денег нет на Канарские острова летать», буркнул Сева, которого никто не приглашал на острова, а звали «Лезть в яму». «А премия маме?» напомнила бабушка, и отличная, скажу тебе, премия. Но не могут же они два месяца на Канарских островах сидеть. А два месяца и не надо. Они будут считать, что их Севочка уехал к любимой бабушке и там купается в море и ест виноград. «Ну повезло тебе», — рассмеялась Ванесса. «Я же говорю, альтруист без штанов». И тут Сева подумал, что он не дурак, чтобы лезть в подземелье, когда все вокруг будут отдыхать и купаться. Даже в лагере и то лучше. Подумать-то он подумал, а сказал совсем другое. Хорошо, — сказал он. Где ваша снежная королева?